Глава 26. Ромашка. Сопротивление невзгодам. Идея-то отличная, только как ее осуществить? Я в раздумьях постукиваю ручкой по обложке блокнота и отпиваю глоток апельсинового сока. Я сижу в веселой русалке и жду Эмбер. Это будет первое обстоятельное совещание после того, как я выложила свой замысел значительно повеселевшим Кэти и Джонатану. После их ухода в магазине было полно народу, и нам некогда было все обсудить. Идея такова. Кэти и Джонатан поженятся в Трикарлане. Уверенно приходской совет согласится. Почему нет? Замок пустует, а для свадьбы это прекрасное место. Я улыбаюсь, подумав, как бы отнесся к моему плану Стэн. Ему бы идея понравилась. Он ничего другого так не хотел, чтобы видеть Трекарлан полным народу. И сетовал, что замок совсем обезлюдел. Конечно, он согласится, если мне удастся его спросить. Но я понятия не имею, где Стэн сейчас, да и вообще никто, похоже, этого не знает. Так что придется просить Кэролайн и остальных членов приходского совета дать нам зеленый свет. «Привет, Поппи, ты одна здесь?» спрашивает Вуди, в нерешительности останавливаясь у моего столика. Он сегодня в гражданском. Темно-синий свитер, джинсы такого же оттенка и бело-голубая ковбойка. Да, то есть нет, я жду Эмбер. При упоминании ее имени в глазах Вуди вспыхивает радость. Присаживайся, Вуди. Улыбнувшись, приглашаю я. Она скоро подойдет. Вуди безуспешно пытается изобразить безразличие. «Это здорово», — говорит он, возвышаясь над столиком. «Хотя мне все равно вообще-то». Он приглаживает волосы и бросает взгляд на дверь. «Конечно, Вуди, как скажешь», — подмигиваю я. Он пытается изобразить шок, но надолго его не хватает. «Ладно, поймала». Он усаживается рядом со мной. «Я считаю твою американскую подружку на редкость привлекательной леди». «Обожаю Вуди». Он такой... правильный. Точно. Хоть к имени его добавляй вежливость и правильность. Прости, как невежливо с моей стороны. Заказать тебе что-нибудь? Он смотрит на мой стакан, где апельсинового сока еще до половины. Спасибо, мне пока хватит. Так что вы затеваете? Вуди кивает на мой блокнот. А, долгая история. Я люблю истории, может, расскажешь? Вуди косится на дверь. Не идет ли Эмбер? Мне нужно как можно больше союзников, чтобы вытрясти согласие из приходского совета. И местный констебль не помешает. И я рассказываю Вуди о молодой паре, о том, как их обломили, и о моей задумке насчет свадьбы. «Отличная идея!» — говорит он, когда я умолкаю. «Прими мое благословение. Люблю хорошие свадьбы». Хотя в конце церемонии слезы наворачиваются. это портит мою репутацию сильного человека я улыбаюсь да уж и много вы уже сделали он придвигает блокнот к себе и видит пустую страницу о так все только начинается я корчу гримасу проблема в том что я никогда раньше ничем подобным не занималась понятия не имею с чего начать командная работа сознанием дела объявляет вуди так нас учили в армии «Один в поле не воин». «Согласна. Так ты и в армии был?» Удивляюсь я. «Представить мягкого Вуди на страже закона еще можно, но солдатам...» «Да, до прихода в полицию, но недолго», добавляет он. «Мне армия не очень-то подходит». «Представляю. В смысле, тебе гораздо больше подходит охранять покой маленького приморского городка, вроде Сент-Феликса». «Ты так думаешь?» удивленно спрашивает Вуди. «Да. В таких местах надо знать, как влиять на людей, чтобы они проявляли себя с лучшей стороны. А для этого нужен деликатный подход». Вуди задумчиво кивает. «Есть такое. У меня деликатный подход. Сержант в полицейском колледже говорил, что я мягкий. Наверное, потому меня сюда и послали». Я снова улыбаюсь ему. «Наверняка». Миляга Вуди... Один из моих любимых обитателей Сент-Феликса. Он не только правильный, но еще и отзывчивый и добрый, и чутко относится ко всем, кому нужна его помощь. И пусть ему не под силу предотвратить какое-нибудь преступление или обзавестись авторитетом, о котором он так мечтает. Вуди все знают и, самое главное, любят. «Ты говорила о командной работе?» «Напоминаю я». «Ах, да». Я здесь не очень давно, попи, но уже усвоил. Такими городками заправляют всякие организации, общины, все тому подобное. Без них далеко не уедешь. Вроде женской гильдии? Да, и приходского совета. Он морщится. Они непробиваемые, даже у меня с ними были проблемы. Это на моей-то должности. Не хотелось бы иметь с ними дело, особенно с Кэролайн. Кажется, она меня недолюбливает. «Кэролайн вообще мало кого любит», — говорит Вуди. «Но ты, по-моему, можешь с ней справиться, Поппи. Тебе это по силам. Знаешь, почему я так думаю?» «Я мотаю головой. Он наклоняется ко мне». «Потому что на твоей стороне уже есть кое-кто важный». «Правда?» «Да». Вуди кивает серьезным видом. «Кто в маленьком городке пользуется всеобщим уважением и почетом?» «Кому все обращаются и к чьему мнению прислушиваются?» Кларенс, надеюсь, я правильно вспомнила имя здешнего священника». Вуди недовольно мотает головой и продолжает свое. «На отца Клейборна наверняка можно рассчитывать, но...» «Так есть еще кто-то?» «Я пожимаю плечами». «Джейк?» Вуди откидывается на спинку стула, пытаясь скрыть свое раздражение. «Конечно, Джейк тебя тоже поддержит. Но мне это описание явно подходит больше, чем местному цветоводу». «Ох, но, Вуди, это же и так подразумевалось, верно? Я подаюсь вперед и беру его за руку. Я знаю, что ты и так на моей стороне». Вуди заливается краской и косится на мою руку. «Чем смогу, помогу. Ты же знаешь». «А, вот вы чем занимаетесь!» Подошедшая Эмбер перевешивается через моё плечо. Вуди немедленно выдергивает руку и вскакивает, опрокинув стул. «Ничем мы не занимаемся. Ничего такого, Эмбер!» Эмбер ухмыляется. «Да ладно тебе, Вуди! Поппи никого, кроме Джейка, не замечает!» Она поднимает стул Вуди и обходит вокруг стола. «Спасибо, ты очень любезен!» говорит она, когда Вуди кидается вперед и выдвигает для нее стул. Я смотрю на нее в упор, а Вуди спрашивает, что ей заказать. «Гиннесс, пожалуйста!» Вуди направляется к стойке. «Что?» — невинно спрашивает Тембр, перехватывая мой взгляд. «То, что ты сказала о Джейке», — шиплю я. «Ты ведь Аша имела в виду?» «Ой, случайно с языка сорвалось!» — заявляет Эмбер, ничуть не смущенная тем, что назвала другое имя. «Хватит уже сводить нас с Джейком. Мы просто друзья, и ты это знаешь. Ничего другого между нами нет и не может быть». «Конечно, я понимаю», — говорит Эмбер, и не думая делать вид, будто мне поверила. «Это правда. И ты на сто процентов уверена, что Джейк чувствует то же самое?» «Насчет чего чувствует?» мы дружно оборачиваемся на звук мягкого низкого голоса, вмешавшегося в наш разговор. «Привет, Джейк!» Эмбер первая берет себя в руки. Повернувшись ко мне, она строит гримаску, которую Джейк, стоя у нее за спиной, видеть не может. «Насчет женщин, угощающих мужчин выпивкой», выпаливаю я, радуясь, что сумела выкрутиться. «Эмбер утверждает, что ты такое не одобряешь», А я говорю, что вчера тебя угостила, и ты не возражал. Джейк озадаченно смотрит на нас, и тут появляется Вуди с пивом для Эмбер. А, ты здесь, Джейк? Вуди с досадой смотрит на принесенную кружку. Тебе что-нибудь взять? Пинту моего любимого было бы неплохо. Спасибо, дружище. Джейк похлопывает Вуди по плечу и садится на его место. Вуди со вздохом плетется обратно к стойке. «Сегодня без Эша?» Как бы невзначай спрашивает Джейк, взяв со стола меню. «Он на мальчишнике в Нью-Кве», говорю я. «Да чего неловко обсуждать с ним Эша. Вернется завтра». «Чудесно. Не помню, когда в последний раз был на мальчишнике», — замечает Джейк, просматривая меню. «Думаю, он там отлично развлечется». Я бросаю взгляд на Эмбер. Та корчит гримасу. Да, наверное. Лаконично цежу я. Кажется, Джейк ничуть не переживает из-за Эша. Я все вчера напридумывала. «Будете ужин заказывать?» — спрашивает Джейк. Э -э". Я поворачиваюсь к Эмбер. Та охотно кивает. «Да, почему бы и нет?» Хватит мне стесняться перед Джейком. «Покупателей было много, мы только и успели, что слегка перекусить за обедом». «Смотрю, у Ричи сегодня блюдо дня. Пирог с Элем. Это хорошо». «Звучит неплохо». Джейк кладет меню на стол. «А тебе что, Эмбер?» «Я вегетарианка», — говорит Эмбер. «Что у них там без мяса?» «Тебе не мешают эти ограничения, когда ты заходишь куда-нибудь поесть?» С интересом спрашивает Джейк. «Не пойми меня неправильно. Я уважаю твою позицию и тоже люблю животных. Но без мяса мне было бы тоскливо». Это зависит от того, куда идти. В большинстве ресторанов, как правило, предусмотрено как минимум одно блюдо без мяса, а то и больше. Джейк кивает. Это хорошо. Ты делаешь большое дело для наших друзей-животных. Кстати, а где Майли? Спрашиваю я, внезапно обнаружив, что мне не хватает ее. Бэзил дрыхнет сейчас дома в своей корзинке, но вряд ли Майли занята тем же самым. Бронте сейчас делает какой-то коллаж для школы, а Майли обожает все клеить. Мы решили дать ей что-нибудь ненужное, а то еще придется утром носки от стен отдирать. Мы с Эмбер хохочем. Возвращается Вуди с пивом для Джейка. Твое здоровье, Вуди. Джейк поднимает кружку. Следующая порция за мной. Каждый выбирает себе что-нибудь в меню, а потом мы дружески болтаем, дожидаясь заказа. Чувство неловкости между мной и Джейком развеивается окончательно. И у Эмбер с Вуди все ладится прекрасно. «Поппи хочет устроить свадьбу в Трикорлане, сообщает Вуди Джейку. «И наша милая Эмбер там все украсит цветами». Он мечтательно улыбается Эмбер. «Серьезно?» Джейк смотрит на меня с изумлением. «Он же совсем заброшенный». «Нет, просто там никто не живет». Безумный Стэн, прежний владелец, перебрался в дом, когда не смог там больше находиться. «Безумный Стэн?» — переспрашивает Джейк. «В первый раз слышу, чтобы его так называли». Местные так говорили. Стэн был слегка... эксцентричным, скажем. «Сколько же ты живешь в Сент-Феликсе, если не помнишь Стена? Джейк задумывается. «Мы переехали лет семь назад, когда я занялся цветами». «Еще за два года до того, ты знаешь». Я поспешно киваю. «Может, ты поэтому и не помнишь Стэна? Он, наверное, уехал еще раньше». «Судя по слухам, он классный», — говорит Эмбер. «Люблю стариков. Им всегда есть что рассказать интересного». «Стэн бы тебе понравился. У него в запасе всегда хватало разных историй. Подозреваю, не всегда правдивых». «Ты так и не объяснила». «Почему хочешь устроить свадьбу именно в замке?» Настойчиво напоминает Джейк. Я быстро ввожу его в курс дела. «Что ж, удачи!» — с сомнением произносит он. «Не верится, что Кэролайн это позволит». «Почему? Трикарлан ей не принадлежит?» «По ее поведению этого не скажешь. Носится с ним, как курица с яйцом. Но она вообще держит себя так, будто весь Сент-Феликс ее собственность». «Не в этот раз», — отвечаю я. Трикарлан принадлежал Стэну, а не ей, и я собираюсь вдохнуть жизнь в этот замок с позволения Кэролайн Харингтон смайт Мы продолжаем обсуждать наши планы и Трикарлан. Выясняется, что если я хочу провести там свадьбу в следующем месяце, мне придется заручиться не только согласием приходского совета, но и поддержкой некоторых горожан. «Надо устроить собрание», — предлагает Вуди. «Люди здесь отзывчивые. Они наверняка помогут, как это было с твоим магазином». Джейк кивает. «Он прав. Не всем по вкусу жизнь в сплоченной общине, но когда что-то случается, здесь всегда приходят на выручку друг другу». «Именно это мне здесь и нравится», — пылко восклицает Эмбер. «Близость. После Нью-Йорка словно попадаешь в другой мир». «Скучаешь?» спрашивает Джейк. Жизнь в добром маленьком Сент-Феликсе, наверное, не сравнить с Большим Яблоком. Мне не хватает драйва, говорит Эмбер. С суетой Манхэттена ничто не сравнится. И еще я скучаю по семье и друзьям. И уж совсем мне будет не хватать Нью-Йорка осенью. Там красиво? спрашивает Вуди. Я никогда не был в Америке. Да, очень. А на природе краски еще ярче, чем в городе. Звучит восхитительно, Эмбер. Вуди слушает ее с обожанием щенка, ждущего похвалы от хозяина. Хотел бы я туда съездить. Там, наверное, чудесно. Вуди, тебе там понравится. Но в Сент-Феликсе тоже очень хорошо, не сомневайся. Я, конечно, скучаю по штатам, но здесь... Она взмахом руки указывает на зал. Этот пап полный друзей. Этот прекрасный песчаный пляж. Прогулки по узким извилистым улочкам, по гавани, запруженные разноцветными корабликами со всего мира. Это...» Она подыскивает правильное слово. «Это спокойствие. Здесь, в Сент-Феликсе, я чувствую себя защищенной от всего на свете». Я замечаю, что после этой пылкой речи нижняя губа у Эмбер дрожит. Она быстро хватает свой стакан, и допивает остатки второго Гиннесса за вечер. «Если Ричи не поторопится с заказом, я совсем опьянею», говорит она, и глаза у нее действительно слегка затуманены. «Как у вас, англичан, говорится, под хмельком?» Мы дружно киваем, и тронутые, и в то же время заинтригованные ее выступлением. «Кажется, моя очередь», — сдавленным голосом произносит Эмбер. «Всем того же самого?» и, не дожидаясь ответа, встает и направляется к стойке. С ней все в порядке. Вуди с тревогой смотрит ей вслед. По-моему, она чем-то расстроена. Я слежу за Эмбер, поджидающей Риту у стойки. «Кажется, да», — говорю я, вспомнив вчерашний телефонный разговор с матерью. «Похоже, тут что-то посерьезнее стекляруса и ароматических травок. Такое ощущение, что наша Эмбер — «Что-то скрывает?» «Что, например?» спрашивает Джейк, тоже глядя на Эмбер. «Не знаю, но, похоже, здесь, в Сент-Феликсе, ей становится легче».